Конец ремонта Девица шум все же слегла окончательно, да и не мудрено после такого В больницу ехать отказалась на отрез, но слушать ее Бехтерев не стал. Мало ли что, а ему потом отвечать. Отправив девушку в госпиталь, Сава вернулся к ремонту. Это его успокаивало и давало возможность подумать. Циклевка паркета вообще крайне полезная в плане размышлений и занятий. Руки заняты, а мозги свободны. В редкие минуты отдыха он не забывал интересоваться ходом расследования. Разумеется, никто не собирался посвящать его в тайны следствия, но даже те крохи, что падали со стола, давали пищу для ума. Например, выяснилось, что на тот момент, когда убийца стал бить бабку по голове, она уже была мертва. Сперва он ее придушил. И, следовательно, никакого сопротивления оказать не могла. Ошибался участковый. Честно говоря, даже без информации, которую по своему природному простодушию выдавал Башковитов, многое было очевидно. В доме бабушки Шум искали не деньги и не сережки с колечками. То, зачем приходил преступник, было гораздо важнее, чем прикопленная бабусей пенсия и побрякушки. Преступление готовилось не день и не два. Отсюда кувалда. Это первое. Второе. Преступник был в квартире не впервые. Отсюда точное знание, где находится тайник. Ну а третье. Сава был почти уверен. Убийца ушел с пустыми руками. Почему? Другой причиной для того, чтобы в бешенстве колотить по черепу мертвой старухи, придумать сложно. Рассказывая о заключении патолога Анатома, Башковитов был возмущен бесчинством убийцы и искренне недоумевал, «Зачем так издеваться над бабушкой? Ну, ладно, задушил. А с чего башку-то раздолбал? Сумасшедший, что ли?» Да с раздолбал, что вымещал свое глубокое разочарование. Кошелек и шкатулка для отвода глаз, так сказать, наглядное пособие для ментов. Нет, тут другое совсем. Убийца искал что-то очень ценное, ради чего можно убить не одну старушку и не только старушку. Но ведь тайник был замурован. Одно это должно сказать преступнику, что там ничего не хранят. Или наоборот, хранят такое, что следовало прятать под цементом. Что же? Какие такие сокровища? Однако самым противным было то, что все произошедшее как-то связано с замечательной семейкой Шум. Отсюда следовало несколько неприятных выводов и не менее неприятных вопросов куда преступник придет в следующий раз, и кто из милой семейки окажется у него на пути. Конечно, данных имелось маловато, поэтому выводы были скорее интуитивными, но оттого еще более пугающими. И что со всем этим делать, Сава не знал. Надо бы навести девицу шум и пораспрашивать хорошенько. Вот только как она воспримет его интерес? Довольно подозрительно, когда совершенно посторонний человек начинает лезть в душу и выпытывать интимные подробности жизни твоих родных. К тому же я не сейчас вообще ни до разговоров. У нее серьезная проблема со здоровьем, да такие, что когда он сунулся с апельсинами и яблочным соком, его в палату не пустили, сказали, что она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Это печально. А между тем ремонт подходил к завершению. В конце рабочего дня Сава обходил веренную ему территорию, выявляя недочеты и недоработки. С каждым разом их становилось все меньше, и это не могло не радовать. Кривошеев в последнем смс сообщил, что выдвигается обратно, и просил сделать справедливый расчет заработной платы. Не полагаясь на совесть бригадира, Серега расплачивался с каждым работником сам. «По объему и качеству сделанного, так сказать». Бехтерев предполагал, как раз по этой причине бригадир увел всю компанию на другой объект. Кому понравится, когда у тебя отнимают законное право на добычу? Кроме того, догадывался Сава, неумолимо приближался час появления в доме родителей Яны. Когда точно они собираются приехать, он не знал. Но прямо-таки горел желанием завершить работу – до этого знаменательного события. Не хватало только объясняться с ними по поводу всего, что случилось. Сава как раз выволок последние мешки с мусором на лестничную площадку и одевался. «Эй, ребята, я приехал!» Неожиданно послышался трубный глаз Кривошеева. Ввалившись в квартиру, тот увидел его и радостно выпучил глаза. «Савелий, и ты здесь!» Облапив друга, Серега долго мял ему бока. «А где все? Я ведь написал Руслану, чтобы собрал бригаду к моему возвращению. Не дождались, что ли?» «Не дождались?» — подтвердил Сава, весело глядя на приятеля и оценивая степень его загорелости и румяности. «Вот чурки с глазами. Деньги, что ли, не нужны?» От чего же? Еще как нужны. А ремонт-то закончили. Руслан нифига не писал и телефон отключил. Я решил, что деньги экономит, но...» Пару дней назад как-то заволновался. Всего пару дней? Да у Сереги не нервы, а остальные канаты. Сняв куртку, Кривошеев рванул осматривать результаты ремонта. Задирал голову, водил носом, садился, ложился и в конце заявил, что ремонт так себе, на троечку. Савва мгновенно рассверепел. На троечку? Ну уж это ни в какие рамки. Кривошеев, сволочь! «Ты совсем на югах охренел?» «Да отличный ремонт!» «Можно сказать, первоклассный!» «Какого, мать твою, ты тут выеживаешься?» Кривошеев опешил. «Да чего ты, совати?» «Это ж я, чтобы цену не заломили больше той, на которую договаривались!» «Об этом можешь не волноваться, не заломят!» «Да ты-то откуда знаешь?» «От верблюда!» Кривошеев внимательно посмотрел на возмущенную физиономию Бехтерева. «Не понял. Объясни!» Через 20 минут они сидели на табуретках, разложив на затянутом пленкой диване нехитрую закуску и разлив водку в картонные стаканчики. Потом обнялись и затянули, почему так в России березы шумят. Через пару часов по мере нарастания душевности дошли до «на поле танки грохотали». Серега выудил откуда-то, где только взял шлемофон и армейскую аптечку. Шлем надел Кривошеев. Аптечка досталась Бихтереву, Получалось атмосферно. Хорошо, что в этот день хозяева не заявились. Иначе были бы неприятно удивлены, застав в квартире двух пьяных в хлам бывших танкистов.